Глава 5. Синега из-под тишка наблюдала за Антоном, который раздевался, готовясь к схватке. Парни сражаются полуголыми. И неожиданно поймала себя на том, что любуется парнем, что он ей на самом деле нравится. Даже очень нравится. И когда это началось, Удивилась она самой себе. Пожалуй, с первой встречи. Только тогда, на берегу быстрой, она ещё этого не осознала, а сейчас поняла. Антон ей понравился сразу, и никуда от этого не денешься. В последние дни они постоянно были вместе. В Наречи вместе ходили по магазинам и лавкам, оценивая и присматривая нужные вещи и товары. Вместе вели переговоры о поставках, вместе делали заявки и подписывали документы Синега имела на это право. Конечно, здорово помогало то, что Антон был сыном местного высшего лорда, что его в Нарече знали практически все. По крайней мере, все нужные люди его знали. Но всё же находились такие дельцы, которые сами хотели торговать со степью или хотя бы поставлять товары их компании. Они не выдавали адреса поставщиков и производителей, затягивали разговоры, настаивая на своем участии. Однако Валерия строго наказала с такими не связываться. Дело только начинается, и испортить его недобросовестными партнерами будет ошибкой. Она требовала от Синеги заключать прямые договора поставки с производителями товаров и услуг. Этому приказу Антон с Синегой и следовали. Благодаря их активности, уже через неделю на столе Валерии лежало несколько магических заверенных договоров о поставках кухонной утвари, постельного белья, удобной обуви, артефактов чистоты и стирки, строительных материалов и ещё много другого. Но тут пришло известие от Кагана, что выбрано место поединка и всё готово для его проведения. Местом был назначен пустырь на окраине Гента. Так как учитывалось, что придут не только местные орки из Гента, но и прибудут со своими юртами степняки из дальних стойбищ. Всё уже события такого уровня в степи случались редко. А здесь вон что, дочка верховного шамана в качестве приза между орком и человеком-магом. Ясно, что интерес к событию был огромный. Судьями и наблюдателями стали верховный шаман и шаманы родов а также каган и военные вожди родов. Солеидное мероприятие намечалось. Вся команда Валерии выехала в Гент, но кроме них поехали родители Антона, хозяин долины Реган Геметвин, отряд боевых магов из 20 человек, и возглавлял всю эту кампанию, конечно, Александр. Сына Валерии пришлось оставить в поместье, но она не волновалась. За эти дни Лера успела убедиться, что к Максику тут относятся очень внимательно и бережно. Малыш понравился обитателям долины своей серьёзностью и рассудительностью. Слуги не считали за наказание приглядеть за мальчишкой, а няня считала своего подопечного просто подарком. Это радовало Леру, но она и побаивалась, как бы всеобщая любовь не сболавала сынишку. Поэтому регулярно напоминала ему о правилах поведения в чужом доме, и сын, кажется, понимал её. И вот теперь все они были в Генте. Заняли почётные места рядом с наблюдателями и судьями, ждали. Синега ждала особенно. Сейчас она твёрдо могла сказать, что желала победы Антону. Но да, Антон Селион, мускулист, развит Однако у Лазаш не хуже. Синега перевела взгляд на противника своего официального жениха, усмехнулась про себя: вполне может так остаться, что жених у нее после этого боя сменится, а она этого уже не хочет. Нега, окликнул ее у Лазаш, перехватив направленный на него взгляд. Смотри и жди меня. Я возьму тебя сразу после боя. Ну, это мы ещё посмотрим, ощерился Антон. Нешка, мы с тобой 15 лет друг друга ждали. Не думаешь же ты, что я так просто тебя отпущу? И он дурашливо послал ей воздушный поцелуй, окончательно взбесив эту молодоша и смутив снегу, которая совсем не привыкла к открытому проявлению чувств. Щенок Олазаш сплюнул под ноги и агрессивно погрозив Антону кулаком, отошёл к своим людям. Антон только заразительно расхохотался на это и тоже отошёл к магам, чтобы подготовиться. Испуганным или обеспокоенным он совершенно не казался. По традиции перед поединком проходили показательные соревнования молодых орков по стрельбе из лука, по метанию ножа, по традиционной борьбе. чтобы подогреть интерес к основному событию и чтобы продлить удовольствие. Однако особо на эти состязания внимания всё же не обращали. Каждый род, хотя и подбадривал своих бойцов, но в основном для приличия. Все ждали главного события, поэтому часа через 2 площадка уже освободилась. Что за это время передумали соперники и как на их нервах отразилось такое замедление? Никого не интересовало. Но вот раздался глухой удар в бубен, и верховный шаман объявил: "Начинается бой между вождём Улазашем и магом Антоном за право назвать Синегу своей женой". Вызов бросил Улазаш. Антон вызов принял. Синега, по договору и закону, невеста Антона. Но в случае победы у Лазаша станет его женой сегодня же. Бой. Синега бросила вопросительный взгляд на отца. Неужели он поддержит у Лазаша? Но шаман успокаивающе кивнул ей и обратился взглядом на импровизированную арену. Синега тоже перевела взгляд на противников. Шутки кончились. Оба мужчины были серьёзны и собраны. Оба были босяком и из одежды имели лишь простые полотняные штаны. Талии обоих были перетянуты поясами. В этой борьбе брать соперника можно было только за пояс и стараться повалить его спиной на землю. Можно было использовать подсечки, подножки, толчки, Но шиком считалось поднять соперника за пояс над собой на вытянутых руках и перевернув бросить спиной на землю. Запрещалось использовать магию и любую помощь со стороны. По внешнему виду мужчины мало уступали друг другу, но всё же было заметно, что Алазаш более крепок, имеет вид опытного воина и такие схватки проводит не впервой. Антон, хотя и силён, но более мягок, что ли? Так казалось Синеге. Я насильно волновалась за жениха. Противники ухватили друг друга за пояса и столкнулись плечами, пытаясь сбить и равновесие. Но ни один даже не шелохнулся и не отступил ногой в сторону. Оба упёрлись в землю, кажется, напрочь. Видно было, что на лицах обоих мужчин уже появилось пот. напряглись шейные жилы и вздулись буграми мышцы рук и ног никто не хотел уступать и не из-за неё синеги понимала девушка из-за своих амбиций и мужской гордости а она она только повод не синега так по другой бы причине рассорились а не сразу друг другу не понравились бывает только намек синега прикрыла глаза А на площадке что-то произошло. Взорвался хор голосов яростных криков и свиста. Вообще-то такие бои бывают очень быстрыми, три-пять минут, но бывает и днятся часами. Сейчас оба парня припали на колено и пытались уже из такого неудобного положения перебороть противника. Не получалось. Орки, стоящие вокруг, поддерживали Улазаша, а маги подбадривали Антона. Но видно было. что они откровенно сомневаются в его победе из-за нечестной игры у Лазаша. Он уже два раза нарушил правила, но шаманы ему ничего не сказали и поединок не остановили. Только Сенега начала сокрушаться и жалеть о проигрыше Антона, как случилось неожиданное. Антон вдруг резко вскочил на обе ноги и рывком поднял у Лазаша за пояс. Однако перебросить через себя, как планировал, у него не получилось. Но Антон не сдался. Он провел резкую неожиданную подсечку, и у Лазаж всем своим немалым весом грохнулся на землю. Но не на спину. И у него еще был шанс выкрутиться и не дать уложить себя на лопатки. Антон этого шанса ему не дал. С лицом, искажённым дикой яростью, парень навалился на орка, буквально распластав того по земле. И замер. Оба исчерпали все силы. У Улазаша не было даже сил пошевелиться, чтобы выбраться из-под Антона. Из разбитого носа текла кровь, вывихнутая рука лежала плетью. У Антона тоже не было сил подняться, но всё же покачиваясь, он медленно встал сначала на колени, потом на ноги и оглядел вокруг. Нет вопросов, пошатываясь, спросил одновременно у всех. Так и запишем. Синега, жена Антона. И сделав шаг в её сторону, неожиданно рухнул на землю, показав всем торчащий из спины короткий болт арбалета. Разом наступила тишина. А потом начал нарастать гул голосов и суета. Вокруг Антона появилось много людей и орков. Целитель их отряда уже склонился над ним и аккуратно, но быстро убрал болты из раны. Антон был пока в сознании, но мог в любую минуту потерять его. Мария и Андриан стояли рядом с ним и тревожно осматривали сына на предмет магического воздействия или яда. Сила Андриана Геметвина рвалась на свободу, покрывая площадь и заставляя людей и животных склонять головы и оставаться на месте. Архимаг был в ярости. Мария поддержала мужа, накинув на всю площадку ментальную сеть, которая не позволила ни одному живому существу покинуть это место. Она не зря была деканом ментального факультета и сильнейшим менталистом королевства. "Рокнул Андрей, нисколько не опасаясь недовольства кагана и орков вообще. Сейчас он был в своём кровном праве. Площадь молчала, насупившись и глядя из-под лобья. Но ответ всё же прозвучал быстрым удаляющимся цокатом копыт в степи. Синега, осмотрев короткую стрелу арбалета, уверенно произнесла: Стреляли издалека, болт оселен шаманским заклинанием, не ядовитый. До ваших подарков арбалетов в степи ни у кого не было, осуждающе добавила она. Ну ты ещё скажи, что сами виноваты. Неожиданно резко перебила будущую невестку Мария. Не ожидала от тебя, разочарованно бросила она. Синега густо покраснела, но не сдалась. Я только хотела сказать, что арбалетов всего пять, и кому принадлежит тот, из которого стреляли, можно легко определить, предъявив остальные четыре. Андрей требовательно взглянул на Кагана. Дать такую команду самостоятельно он не мог. Для орков он никто. Шаман и лекарь в это время пытались залечить рану Антона, так как Мак в этом деле не преуспел, а вот Верховный шаман... отец Синеги сумел нейтрализовать врождённое шаманское заклятие, которое попало в кровь Антона вместе со стрелой, и теперь излечивал рану, от которой вскоре практически не осталось следа, кроме небольшого шрама. Но Антон в себя так и не приходил. Урагаш нетерпеливо спросил Андрей Будучи сильным магом, он привык, что правильные магические заклинания ставят раненных на ноги на раз. Поэтому боевые маги имеют много шрамов, но продолжают сохранять отменное здоровье. И сейчас он рассчитывал, что сын сразу встанет на ноги, каким бы трудным ни был бой. Но Антон по-прежнему был без сознания. Урагаш только молча покачал головой и распорядился перенести Антона в свою юрту. Буду обряд делать, лечить буду. Не мешайте, грубо ответил он всем сразу и скрылся в своей юрте. Как бы ни был разозлён сейчас Андрей и как бы ни переживала Мария, они вынуждены были признать, что шаман прав. Ни один маг из королевства не мог вылечить Антона от шаманской магии. Интересно, что орки, присутствующие на поединке, Не торопились расходиться, и как-то сами по себе разделились на два неравных лагеря. Большая часть поддержала верховного шамана и осудила поступок неизвестного. По представлениям орков, он поступил подло, стреляя в спину. Меньшая часть сгрудилась за спиной Салонги. Это были в основном её родичи, те считали, что людям нечего делать в степи, и стрелявший просто выразил свою точку зрения. Зато теперь наглядно видно, что не все орки за сотрудничество. Каган, вожди и шаманы, которые во время боя сидели на центральном месте, теперь оказались как бы посередине. От того, в какую сторону шагнёт сейчас Арарек, зависело будущее договора со степью. Однако Арарек поступил хитро. Он подошёл прямо к Андрею. захватив с собой всех вождей и тем самым показав, что всё произошедшее частный случай и на взаимоотношение степи и королевства влияния не оказывает. Видно было, как сурово поджала губы Салонга, недовольная таким решением, но на виду у всех остерегалась выражать протест. Андрей моментально оценил всю расстановку сил, а Маша продолжала удерживать ментальную сеть, не давая никому покинуть площадь. "Каган", резко и без всякого уважения произнёс Андрей. "Синега права. Определить, кто стрелял, не составит труда. Даже если настоящий владелец арбалета передал его во временное пользование, мы легко узнаем его. Я требую всех владельцев арбалетов сюда." Ты не имеешь права отказать мне, ни по закону степи, ни по закону королевства. Антон мой сын, и мне нанесена кровная обида. Требую справедливости, или я её добуду сам, угрожающе закончил он. А вот эта угроза уже взбесила хагана, и он собрался ответить тем же, но его перебила Мария. Нашла Громко воскликнула она: "Я нашла того, кто отдал этот приказ". И её палец указал на Сурбека, стоящего рядом с матерью. "Врёшь, человечка". Сразу вскинулся тот. "Ты просто мстишь за сына". "На тебе нет ментальной защиты, орк. Я читаю тебя, как открытую книгу". "Не бреши", ответила Маша. Сурбек судорожно схватился за горсть амулетов на шее. Он только что перед поединком отдал ментальный амулет у Лазашу, опасаясь Антона. Орки знали, что тут менталист, и не веря, что Мак будет соблюдать правила. Грах! выругался Сурбек и непримиримо набычился. Ты оцениваешь людей по себе, Сурбек. Холодно заметила Мария. Мой сын никогда не поступит подло, а Валерия, про которую ты так грязно думаешь, никогда не была продажной женщиной. Она очень порядочный и добрый человек. Не все поступают так, как твоя молодая жена или ты сам, отправив на землю флешку с фальшивым содержанием. Без страха укололо его Мария, и Сурбек насупился ещё больше. Выяснилось недавно, что его молодая жена с помощью знахарки вытравлила ребёнка у арчанки, которую Сурбек хотел взять в жёны по любви. Брак с первой женой был по расчёту. И предала этому действию вид несчастного случая. Однако девушка не выжила и умерла в страшных мучениях. Развестись же с женой было невозможно. Её родня имела большой вес в каганате. Преступление вскрылось случайно из подслушанного разговора. С тех пор мир покинул семью Сурбека. То, что Мария так легко узнала об этом, разозлило Сурбека ещё больше, а сведения про флэшку раздрадосадовали, заставив признать свою неумелость в земных технологиях. При этом он ещё больше уверился в том, что мать права. И магом в степи совсем не место. Нечего ему узнавать всякие тайны, простые и сложные. Орки сами разберутся со своими делами. Плохо, что конкретно этот случай уже не скроешь. Как они с матерью хотели сделать раньше. Теперь все заинтересуются, что же такого сделала на ринге. Плохо. Сурбек требовательно обратился взором к отцу, ожидая поддержки. Но Каган тоже решил показать характер. Он и без вмешательства Марии понял, кто стоит за покушением. Поняла планы своей оппозиции: рассорить его с людьми и отменить договор о мире. Но так же, как и верховный шаман Рарек понимал, что вариться в собственном соку оркам уже не выгодно, и договор с людьми необходим. Плохо, что этого не понимала Салонга, которая обладала огромной экономической властью и не хотела её терять или делиться с пришлыми. Ведь теперь Все торговые потоки пойдут не через нее, а через эту совместную орущую людскую фирму, которую возглавляет хрупкая людская женщина, а у нее на подхвате совсем не ставленник Салонги, а независимая дочь Урагаша. Как много проблем вы светил сейчас этот поединок, и как остров стал сейчас вопрос об их немедленном решении. Если Каган сейчас спустит жене Димарш... он потеряет уважение нукеров и вслед за этим потеряет власть. И глядя на решительно настроенных людей, половина из которых были сильнейшими магами, каган принял единственное верное решение. Горбаш позвал он начальника своей охраны Салонгу, Сурбека и улозаша в яму по одному. Всех, кто их поддерживает, в холодную юрту и чтобы ни один не сбежал. И так позора много. Каган, ну где ражандыга нет здесь? Тут же доложил горбаж. Я послал его в стойбище. Вскинулся Сурбек. Это мой нокер. Глупый ишак. С сожалением оценил своего старшего сына Рарек за это признание. Но тут суматоха с арестами стихла, так как из юрты шамана Вышел у Разаш и обратился почему-то не к Андрею, а к Марии, видимо, вспомнив, как яростно она защищала всегда сына. Антон под заклятием. Само заклятие я снял, но оно уже проникло в тело, и теперь нужно время, чтобы его развеять. Сейчас он ничего не слышит, не видит и не чувствует. Это продлится несколько дней. Буду лечить сам. Можешь ждать здесь, можешь ехать в долину. Ещё чего? резко оборвала его Мария. Конечно, здесь. Шаман только коротко кивнул и сразу же вернулся в юрту. А Мария повернулась к мужу, чтобы обсудить положение. Мне кажется, Андрюш, вы с Александром можете ехать. Дел полно и в королевстве, и на земле. А я дождусь выздоровления Антона. Оставьте нам только охрану, хотя бы человек 10. Что-то я теперь не очень доверяю гостеприимству орков. Аливии там передай, что я её люблю, но бросить Антона сейчас не могу. Она у нас умная девочка и всё поймёт. Да-да, невольно улыбнулся Андрей краешком губ, вспомнив непоседливую дочь. Боюсь я, после такого заявления, она немедленно кинется вам на помощь. Ищи её потом в степи. Ну не беспокойся. Обнял он жену, что-нибудь придумаю. А вот Александр останется с вами. Ему это задание лично король дал. Да это и к лучшему. Сильный мак вам тут не помешает, а опытный придворный с большими полномочиями, тем более. Он может выдавать разрешения и подписывать документы практически по любому вопросу. Сама знаешь его положение при короле. Знаю, согласилась Маша. И рада, что Алек остаётся с нами. Ну и охрана тоже. напомнила она мужу. Само собой. Тот коротко поцеловал жену и начал раздавать указания к отъезду. Они и так задержались в степи больше положенного. Синега проводила глазами отряд уходящих магов и посмотрела на Валерию. Теперь она стала здесь самой главной. Она и Александр. Валерия главная в фирме и её делах, Александр в охране, защите и взаимодействии с королевством. Валерия твёрдо встретила вопросительный взгляд помощницы и распорядилась: "Все возвращаемся в офис. Готовимся к открытию. Работу никто не отменял. Синега, найди людей для сборки модуля склада. Ставить его будем на нашем участке на окраине, чтобы было удобно приезжем. Александр, у меня к вам будет просьба. Она повернулась к магу, и Синега поняла, что пора уходить. Александр, что если дом, который предоставили мне орки, превратить в наше представительство? Нам с сыном хватит нескольких комнат на втором этаже, а весь первый я могу отдать под управление филиалом. Я понимаю, что орки могут выделить нам отдельный дом для этого. У них мало пока желающих покидать степи и обживать город. Но думаю, что при нынешних условиях Нам лучше всем держаться вместе. И сохрана и легче будет, и с работой тоже. А вам самим не будет ли неудобно? спросил советник. Всё же чужие люди в доме и не один день, а надолго и каждый день. Я попрошу наших строителей сделать нам отдельный вход со двора. Дом же модульный, как я поняла. Так что дополнить проект будет несложно. А может получится вообще отделить небольшую часть дома в оба этажа для нас тогда всё будет прекрасно строители сейчас в Генте а с Гелевентой и Данилой я договорюсь это хороший вариант согласился советник а дежурного кантону будете назначать буду решительно трёхнула головой лера у разаша я доверяю но его окружение я не знаю Поэтому регистратор будет постоянно писать происходящее в его юрте. Регистратор это хорошо, согласился советник. Механические и электронные устройства здесь будут работать даже лучше, чем магия, но советую обязательно поставить в известность шамана о них, иначе будет скандал. Это я понимаю, согласилась Лера. За разговором они не заметили, что уже довольно далеко отошли от юрты шамана и движутся в сторону города. А маги и члены делегации следуют за ними в отдалении. Александр оглянулся и, увидев эту картину, приостановился, неторопливо оседлал своего коня, который терпеливо шел за ним даже без повода, поднял к себе ошарашенную Валерию и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Маги вслед за ним слажено взметнулись на своих коней, и кавалькада, поднимая пыль, рванулась к Генту. Всё это Синега видела, слышала, оценивала и принимала как должное. Она понимала, что сейчас в своих предостережениях Валерия абсолютно права. Орки не оправдали доверия и дали повод сомневаться. Плохо. Но она, Синега, такого поведения кому не даст. Она сделает всё, что просит Лера, но она и не оставит Антона. Если день будет посвящён делам фирмы, то вечер и ночь жениху. То есть мужу, поправила себя Нешка. Ведь по законности пи Антон её муж сегодняшнего дня. А то, что у неё не было в этот день правильных красивых обрядов, правильных степных нарядов, И их с Антоном новой правильной юрты не самая большая беда. Синега заглянула в юрту отца, увидела, что мать Антона по-прежнему рядом с ним, ничего не изменилось и молча вышла. С седла в свою лошадь она уже выстраивала свою дорогу, кому заехать в первую очередь, кому во вторую, чтобы быстрее и точнее выполнить распоряжение начальницы. А к вечеру она вернётся, обязательно. С этого дня гент изменился, и ритм его жизни ускорился. В степь со стороны королевства постоянно шли караваны, а край, на где расположилась миссия из королевства, быстро обустраивалась. Возникли ангары для грузов, огороженная площадка для юрт, огороженный выгул для лошадей. Всё это возводилось из современных лёгких, но прочных материалов. Собиралось быстро, как конструктор Лего. И держалась надежно, как и традиционные юрты орков. Кангаром, дому миссии, к центральной площади Гента теперь вели широкие базальтовые дороги, построенные королевскими магами. Строители и дорожники из королевства развернулись не на шутку, и в считанные дни преобразили полу деревенскую столицу орков во вполне узнаваемый молодой строящийся город. Магия. одобрительно признавала Валерия чудеса и скорости и на мирного строительства. Она уже вполне обустроилась в своем доме. Строители отделили ее часть от остальных помещений, и это оказалось очень удобно. У них даже появился свой собственный внутренний дворик в несколько соток, где по ее просьбе маги земли высадили и привезли в законченный вид различные растения. А дизайнер создал детскую площадку и несколько романтических беседок. Валерии понравилось настолько, что у неё даже начала мелькать мысль о переезде в Гент на постоянное место жительства. В самом Генте они открыли магазин на центральной площади, в котором можно было приобрести как имеющиеся товары, так и заказать по каталогам. Медленно, с недоверием и опаской, со осторожностью но орки потянулись к этой новой для них жизни. И всё у Валерии складывалось хорошо, кроме личной жизни. Это был полный караул со всех сторон. Во-первых, с мужем. Валерия, как и собиралась, немедленно составила заявление на развод, воспользовавшись маг-интернетом Зелёной долины. Хозяева поместья давно установили прочную современную связь с землей, так как сами работали там, но жили подольгу в долине. Так что Валерии осталось только заполнить формы на сайте и ждать ответа. Естественно, что просто так их не развели, раз есть ребенок, а один из родителей против развода. Против, понятно, был Дмитрий. Он устроил в ЗАГСе и суде целое представление. как рассказывала потом Ельвента, с целью создания имиджа несправедливо обиженного, но не удалось. Не то чтобы муж на самом деле переживал о разводе. Нет. Просто он хотел напоследок как можно более уизвить Леру, досадить ей, а заодно попытаться оставить ни с чем. Опять не вышло. Ельвента, Данила, да и сам Андриан, глава корпорации, пользовались в их городе огромным авторитетом. Яリカ наняла умелого адвоката, который стал представлять интересы Валерии, и все попытки Дмитрия и его защитника опорочить супругу потерпели крах. Их развели таким стремительным образом, что газеты не успевали реагировать на новости. Валерии даже не пришлось переходить для этого на землю. Прошёл всего месяц, а Валерия была теперь свободна и самостоятельна. Она перевезла сына к себе в Гент, наняла ему местную няню и разрешила играть с местными ребятишками. К счастью сына не было предела, и он даже не вспоминал о смартфоне, на сясь сорчатыми по степи, выливая сосليكов, стреляя из детского лука и участь метать настоящие ножи. Воля! В чем-то он безусловно превосходил своих степных сверстников, но во многом они превосходили его. И Максим с удовольствием учился новому образу жизни, за одно обучая и орчат правилам цивилизации: мытьё рук, пользование столовыми приборами, ношение людской одежды, да и многое чего было у них взаимно востребовано. Так что отца он не вспоминал, а если и вспоминал, то с обидой. Здесь в степи отца ему заменил Александр. который с удовольствием проводил время со своим маленьким подопечным и его друзьями при этом никак не намекая Валерии на своё отношение к ней и к Максу но она это чувствовала чувствовала и не знала что делать только только Лера освободилась от одних отношений тяжёлых унизительных болезненных и впрыгаться в новые было не расположено хотя честно говоря Александр вызывал огромное уважение, и она испытывала к нему искреннюю благодарность. Вот и сейчас у нее выдалась редкая минута покоя, и Лера сидела в беседке увитой красивым плющом и наблюдала за сыном. Александр что-то показывал ему и объяснял, а сын внимательно и с интересом слушал. Наверное, про магию объясняет, подумала Валерия. У Мексика, да и у неё самой обнаружилась магия. И с её разрешения советник начал заниматься с сыном магическими тренировками. Ничего опасного Лера в этом не видела, даже наоборот приветствовала. Раз уж им повезло оказаться в магическом мире, то неплохо было бы понимать и знать законы жизни этого мира. Она не заметила, как успокоенной и мирной картиной задремала на широкой лавке, уронив голову на мягкий валик. Очнулась внезапно от мягкого касания чужих рук к своим волосам. Лера. Лера, проснись, пора. Куда? Спросонья не поняла женщина. У нас встреча назначена. Приехали с дальнего рудника с обростками камней. Напомнил советник окончательно проснувшейся Валерии. А она с удивлением обнаружила что голова её лежит вовсе не на подушке, а на коленях сурового архимага, который ласково гладит её волосы и убирает непослушные пряди за ухо. Что чёрт возьми происходит? не поняла Лера и рывком села на лавке. Извини, смутилась она, глядя в смеющиеся глаза советника. О, не стоит Мне только приятно. С подтекстом ответил этот нехороший человек и, поднимаясь с места, подал ей руку. Пойдём. Через 15 минут нас уже ждут в кабинете. Лера, которая собиралась отбрить мужчину за вольные действия, тут же подобралась и заторопилась в офис. Навешать словесных плюшек Александру она пообещала себе позже. Как-то так незаметно получилось в этот месяц, что вежливо отстраненная вы между ними сменилась на дружеская ты. Лера уже не вздрагивала и не напрягалась внутри не при встрече с советником, а наоборот улыбалась и спешила поделиться успехами, ну или неудачами. Вообще все люди в Генте невольно чувствовали себя одной командой и стали ближе друг к другу. Так что ничего особенного Лера здесь не видела. Но подсознательно понимала, что между ней и советником что-то происходит. Но нужно ли ей это что-то, она для себя ещё не решила. Не было у неё к Александру такого крышесносного влечения, как когда-то к Дмитрию. Не теряла она голову от взгляда советника и не замирало сердце, когда он брал её за руку. А может, я уже просто постарела, и гормоны не играют больше в моей крови? Со грустью иногда размышляла Лера, глядя на этого красивого, мужественного, серьёзного и ответственного мага. А Александр, глядя на любимую женщину, благодарил судьбу за этот подарок, за то, что они встретились, за то, что она оказалась именно такой, как ему мечталось, за то, что не зря столько лет он ждал свою единственную и нужную ему женщину. Он нисколько не сомневался, что как только она отпустит прошлое отношение, позволит себе новые чувства, так и заметит его, Александра, и оценит по достоинству его преданность. Он не сомневался и не собирался терять так давно ожидаемое счастье.